Глава девятая. Мучительное сражение ради смерти генерала в железных доспехах. Четверо братьев Хулун крепко схватили Джан Джао Джуна и держали до тех пор, пока Чен Дзялу не скрылся из виду. Джан Джао Джун был так зол, что подпрыгнул и нанес несколько быстрых и сильных ударов, выбив двум тиграм половину зубов. Те чуть не потеряли сознание от боли. Тигры разозлились и хотели было ответить Джао-Джуну, но Джао-Вэй приказал прекратить потасовку. Те в гневе отступили. «Генерал, император отдал мне приказ приехать и забрать эту девушку», злобно произнес Джан Джауджун. «Джан, ты здесь никогда не бывал», — ответил Джао-Вэй. «Откуда тогда ты ее знаешь?» Мусульмане передали императору нефритовую вазу, чтобы заключить перемирие. На вазе был изображен портрет девушки. Император приказал мне доставить ее в столицу». Я видел вазу, поэтому и узнал девушку. Джао Вэй удивился. Тот мужчина — это не мусульманин. Это глава Ордена Красного Цветка, имя которого Чэнь Правда? Что он здесь делает? Император приказал ему добыть важные документы, а мне отдал приказ задержать его по пути и отобрать их. Боюсь, то, что так хотел император, сейчас находится в его руках. Мы упустили сейчас такую хорошую возможность, вздохнув, сказал Джан Джоу Джун. «Не надо ни о чем не жалеть, брат Джан», — улыбнувшись, сказал Джау Вэй. «К тому моменту, как прибыл посланник, я уже давно развернул свои войска. Гонец просто стал приманкой, на которую можно поймать большую рыбу. Раз уж императору были нужны эти двое, проще всего убить двух зайцев одним выстрелом». Повернувшись к своим солдатам, он сказал, «Идите и скажите командующему, чтобы никто из этих двоих даже пальцем не тронул». Солдаты отправились выполнять приказ. А Джау Уэй продолжил, усмехнувшись. «Раз уж эти двое так важны, их явно придут спасать. Но мои войска тут же окружат их спасителей». «Ваш замысел, генерал, поистине гениален», — ответил Джан Джао Джун. «Теперь я понимаю, почему император так ценит вас». Джау Вэй, довольный собой, засмеялся еще громче. «То, что вы справитесь с врагами, даже не обсуждается. Но вот если эти двое во время боя сбегут или вовсе будут убиты, император будет очень зол», — сказал Джао Джун. «О чем ты?» — спросил Джао Вэй. «Члены Ордена сначала захотят освободить этих двоих. Они будут сражаться отчаянно и даже могут прибегнуть к помощи мусульман. Боюсь, они раскроют мой план», — сказал Джао Вэй. «Брат Джан, тогда пока что не торопись». Только ранним утром третьего дня Джау Вэй отдал приказ, и Джан Джао Джун, во главе сотней закованных в железной доспехи воинов ускакал прочь. Как только они приблизились к яме, оттуда тут же вылетели десятки стрел, которые ранили троих солдат. Это ненадолго задержало атаку отряда, но затем Джан Джао Джун подал боевой клич, и они ринулись вперед. «Это отряд, облаченный в железные доспехи?» – испуганно воскликнул Сю Тяньхун. «Неужели я ошибся?» «Это предатель, Джан Джао Джун!» – крикнул Вэй Чуньхуа. Вспомнив трагическую смерть своего учителя, глаза Ю Юйтуна Туна загорелись гневом. Золотой флейтой в руке он выпрыгнул из ямы и резко ударил Джан Джао Джуна. Джан Джаоджун был удивлен, увидев, что тот использует приемы ушу. Вэй Чунхуа тоже бросился вперед, нанося двойной удар. Джан Чауджун поднял свой меч, чтобы отразить его. Навыки Джана в боевых искусствах были намного выше, чем у этих двоих. Но Вэй Чунхуа всегда боролся, не жалея своей собственной жизни, а Ю Юй юйтун даже готов был умереть вместе со своим врагом. Как говорится, когда кто-то хочет пожертвовать своей жизнью, даже тысячи человек его не остановят. Тем более, если таких человек двое. Пока на краю ямы продолжался бой между тремя войнами, десятки солдат в железных доспехах подоспели к своему предводителю. Ченьзялоа, Вайн Тайлай, Сюй Тяньхун, Джан Цзинь, Ло Бин и Синьян бросились отражать атаки. Джан Зинь без разбора размахивал своей шипованной булавой, но броня солдат была настолько прочной, что он не мог причинить никому из воинов вреда, и сам едва не был проткнут копьем. Ло Бин, Синьян и Сю Тяньхун тоже отчаянно сражались, но ранить никого не могли. Вэнь Тайлай сначала пытался сражаться мечом против воинов в железных доспехах, но потом понял, что это бесполезно. Отбросил меч прочь и с громким криком голыми руками нанес солдатам несколько ударов. Один из воинов попытался вонзить в Тайлая копье, но тот схватился за наконечник орудия и солдат выпустил его из рук. Этим самым копьем Вэнь пронзил голову своего противника но не успел он вытащить из солдата оружие, как услышал крик Лобин: «Аккуратно, сзади!» Вайн Тайлай почувствовал резкое дуновение ветра за спиной. Он понял, что в него летит копье, и, вытянув левую руку, схватил наконечник оружия. Вытащив правой рукой копье из головы воина, он резко развернулся и метнул его в голову другого солдата. Орудие вонзилось в переносицу, а наконечник вылез на затылке, пригвоздив того к земле. Отряду в железных доспехах было поручено схватить Чен и принцессу Кассили, В отличие от других цинских солдат, они сражались поистине храбро. Но и Вэнь Тайлай проявлял исключительную смелость и мастерство, поэтому не отступал. Взяв оба копья в руки, он с яростью ринулся в толпу воинов, и в одно мгновение девять из них были убиты. Чэнь у которого не было в руках холодного оружия, крикнул «Синьян, десятый мастер! За мной!» Он приблизился к одному из солдат, достал кнут, овил его ноги и резко дернул, отчего тот упал на землю. «Синьян, сними с него шлем, сказал Чин-Дзяло, пока солдат все еще валялся на земле, не в силах сразу встать из-за тяжести железных доспехов. Синьян поспешно выполнил приказ, а Чин-Дзяло палкой пробил воину голову, так что мозги забрызгали все вокруг. Втроем они убили еще 8-9 противников. Увидев, что Вейн Тейлор ринулся вперед с копьями в руках, они быстро отступили. Ю-Ю-Тун Юй Юй и Вэй Чунхуа продолжали давать отпор Джан-Джао-Джуну. Сю-Тяньхун присоединился, чтобы помочь. Увидев это, Джан начал еще активнее наносить удары мечом, заставив отступить троих нападавших, а сам пустился прочь. Вэнь хотел было броситься за ним с копьем, но тут солдаты резко выпустили стрелы. «Ну же, прыгайте в яму!» Внезапно воскликнула лобин и все мигом направились вниз. В яме они увидели Джоу Ци с растрепанными волосами и лицом, залитым кровью. Она, держа в руках лишь один меч, упорно сражалась с четырьмя солдатами. Копьями в яме воспользоваться было невозможно. Поэтому войны тоже дрались на мечах. Члены ордена пришли в ярость. Одного из солдат Ло Бин мечом, с другим расправился Вэй Чуньхуа, а еще двоим Вэйн Тайлай свернул шею. Сютяньхун поспешно подошел к Джоу Ци, чтобы помочь ей. И был очень расстроен, увидев, что она получила два ранения в руку. Принцесса поспешно оторвала кусок ткани от своих одежды и перевязала раны Джоу Ци. Сютяньхун сказал: Джао Вэй хотел окружить нас, подождать мусульманские войска. А затем еще и направить свое войско, чтобы нанести нам удар с двух сторон. Должно быть, это предатель Джан Джауджун, который встретился с главнокомандующим и не смог сдержаться, чтобы опять не отличиться и не совершить какой-нибудь подвиг. Он не оставит нас в покое, сказал Чен Зя Луа. Они вернутся снова. Тогда давайте выроем им ловушку и первыми схватим этого предателя Джан Джоу Джуна, ответил Сю Тяньхун. Услышав слова Сю Тяньхуна, все заметно воодушевились и, следуя его указаниям, вырыли подо льдом ловушку. Лед толстым слоем покрыл землю, поэтому они подкопали под него, и эта западня была абсолютно незаметна. Вскоре после того, как ловушка была вырыта, Джан Джауджун снова прибыл со своей армией в железных доспехах. Он сказал Джао Вэю, что хочет завершить начатое и стать настоящим героем, но не стал увеличивать численность своего войска, взяв с собой лишь тех солдат, которые выжили после первого сражения на этот раз каждый солдат держал в руке щит чтобы закрываться им от стрел противника войско стремительно двинулось к краю ямы. Чензяло выскочил из нее и рявкнул на джан джау Джуна. давай сразимся вновь чтобы выявить настоящего победителя джан Джо Джун, увидев что он безоружен бросил свой меч на землю и сказал хорошо мы будем биться пока не выясним кто из нас сильнее тайлай сютянхн Джан Зинь, Вэй Чунхуа, Ю Юй Тун и Синь Ян тоже выбрались из ямы, чтобы дать отпор врагам. Сражаясь, Чэнь Зя начал медленно отступать к ловушке. Увидев, что Джан Джао Джуну осталось сделать пару шагов до западни, его солдаты бросились вперед и сами угодили в эту ловушку. Стоявшая в западне лобин тут же заколола их мечом. «Повезло мне!» – крикнул Джан Джао Джун, не ожидав такого поворота событий. Чен осознав, что его план был раскрыт, внезапно накинулся на Джана и попытался сбросить его вниз, но тот уверенно стоял на земле. Так они и стояли на краю ямы, один толкал другого вниз, а другой твердо стоял на ногах, но никто из них не решался разжать руки. Двое солдат направили копья на Чен зялу. Сютень быстро схватил копье, отразил нападение солдат, столкнув ловушку Джана и Ченя. Они упали на лед и тут же одновременно вскочили на ноги. Ло Бин хотела нанести Джан Джаоджуну удар кинжалам, но тот, будучи безоружным, схватил ее за запястье и рывком выхватил кинжал из рук. Джан Джаоджун не смог ударить Ло Бин из-за угрозы сзади. Он развернулся и нанес удар главе. Тот наклонился, чтобы увернуться, и в тот же момент надавил на акупунктурную точку инши на ноге противника. Инши акупунктурная точка, которая располагается выше верхнего края коленной чашечки на три цуня. В углублении между прямой и наружной широкой мышцами бедра. Правая нога Джан Джауджуна подогнулась. Ло Бин метнула в него три ножа. И хотя места в ловушке было явно мало, Джауджун на удивление смог увернуться от всех трех ножей. Глава, ловите! крикнула Ло Бин и метнула ему один. Чен Зяло схватил его за рукоятку и начал наносить удары Джауджуну. Чей кинжал был явно короче ножа Дзялу. Глава воспользовался преимуществом своего оружия, чтобы противостоять мастерству Джан Джауджуна, который начал использовать сложные и опасные приемы. лобин всегда считала и свои кинжалы, и длинные ножи отличным оружием, но сейчас она отчаянно хотела, чтобы кинжал проиграл ножу. Джоу Ци в это время с оружием в руках охраняла принцессу Касили. После того, как клинки Цзя и Джауджуна Джуна с лязгом ударились друг от друга, Джан Джауджун внезапно отбросил свое оружие в сторону и сказал... «Я сражусь с твоим ножом голыми руками!» Он начал свое нападение, и Чэнь Зя луо, кидая свое оружие лобин, крикнул «Забирай!». Чень уверенно бросился на Джана, надавив на точку Цюй Цзэ. акупунктурная точка, находящаяся на поперечной локтевой складке. У локтевого края сухожилия двуглавой мышцы плеча. Места в яме было критически мало, и они использовали все свои навыки и умения ведения боя, чтобы уклоняться от ударов друг друга. Чензя Луо пытался применять изощренные приемы, однако они не были такими действенными, как приемы Джан Джао Джуна. Внутренней силы Ченю по сравнению с Джаном тоже не хватало. Ло Бин хотела помочь главе, но они сражались так яростно, что это было просто невозможно. Видя, что Чензя Луо теряет позиции, Джан Джао Джун сделал удар ногой, но Ченю вернулся и шагнул влево. Тогда Джан попытался ударить его ладонью. Неожиданно сверху раздался голос. «Вот тебе немного железной желчи!» Джан Джао Джун попытался закрыть голову руками, на него вылилась желчь черного цвета. Оказывается, это был Джоу Джун Йин, и в голове у Джана пронеслась мысль. Что этот старик делает здесь? Джао Джун устремился выбраться из ямы, чтобы отплатить обидчику, но тут кто-то его остановил и отбросил назад вниз ударом руки. «Кто это такой?» – подумал про себя Джан. «Мастерство этого человека мне не подвластно». Едва его ноги коснулись земли, неизвестный прыгнул вслед за ним и сказал громким голосом: Что, предатель, не признал меня? В этом высоком человеке с суровым выражением лица Джан Джауджун узнал Вэйн Тайлая. Вэй Чинхуа и другие члены ордена уже убили оставшихся наверху солдат в железных доспехах и тоже спрыгнули в яму. Вэйн Тайлай и Джан Джоу Джун пристально смотрели друг на друга. Тайлай вспоминал, как когда-то его противник схватил его в плен и какие страдания тот принес ему. Он с криком бросился на Джао Джуна, применив удар Пили Джан. Пили Джан. Дословно удар, подобный раскату грома. Битва была еще более ожесточенной, чем только что состоявшийся бой между Ченем и Джаном. Принцесса Касили видела, как Вэйн Тайлай яростно атаковал противника, словно молния. Она испугалась. Увидев выражение страха на ее лице, Чен дзяло подошел к ней, взял ее руку в свою и слабо улыбнулся. Принцесса посмотрела на него с вопросительным выражением лица. Чен Зиалуо понял, что она хочет узнать, не устал ли он после боя, поэтому медленно покачал головой. Касили вытерла пот и грязь с его лица своим рукавом. Чен Зиалуо достал три шахматные фигуры, чтобы помочь Вэнь Тайлаю, если тот вдруг окажется в опасном положении. Он вертел в руках фигуру и думал, это действительно похоже на какую-то смертельную шахматную партию. Расстановка сил на доске слишком запутана. Вэнь и Джан стоят по центру и сражаются, не жалея сил. Мы окружили их, но снаружи цинские войска окружили нас. Хуа Центун и ее войска хотели помочь нам, но они тоже окружены. Нам достаточно сделать один неверный шаг, чтобы проиграть эту игру. Все знали, что Вэнь Тайлай хочет собственными руками отомстить противнику за все те унижения, что тот ему принес. Поэтому просто наблюдали за битвой со стороны, не давая Джан Джаоджуну сбежать, но и не помогая своему брату. Все знали, что Вэнь Тайлай отличный боец, и даже если он не победит, поражение своего не примет. Бой их был схож со штормом на море. Один словно волны нападал, а другой, будто риф, защищался. Волны одна за другой набрасывались на риф, но риф все равно твердо стоял на месте. Чэнь Зялоу подумал, если кто-то вмешается, четвертый брат будет недоволен, но если ему поможет его жена, то он, я думаю, не обидится. Поэтому глава подмигнул Ло Бин лобин поняла и уже хотела метнуть нож, но побоялась по ошибке ранить мужа. Глава, сказала она, я не могу, лучше помогите вы. Чен Зяло, услышав слова Лубин, бросил три шахматные фигуры в жизненно важной точке Джан Джао Джуна. Тот увернулся, но Вэнь Тайлай воспользовался ситуацией и пошел пролом. Он был близок к победе, как вдруг до него донесся топот лошадей громкие крики или оскоружие. Кто-то бросился к краю ямы и крикнул: Мастер Чень, косили, вы здесь?! «Папа! Папа, мы тут!» – воскликнула принцесса. «Подкрепление, конечно, в пути, но давайте сначала разберемся с этим предателем», – сказал Чензи Луа. Все подняли свое оружие вверх и понеслись на Джан Джао Джуна. Ладони Джана были быстрыми, словно ветер, и он неожиданно ударил принцессу в грудь. Воины бросились к ней на помощь, но никто и представить не мог, что на самом деле это был отвлекающий маневр. Джао Джун поднял горсть земли и кинул в толпу. А пока остальные пытались избавиться от земли и песка, попавших в глаза, он выбрался из ямы и пустился прочь. Члены ордена хотели было броситься за ним, но увидели, как войны мусульмане уже несутся в погоню, размахивая саблями. Цинские войска с громкими криками пытались остановить их. В это время Джан Джоу Джун затерялся в толпе своих солдат. Вэнь Тайлай взял в руки копье и вскочил на своего белого коня, тоже желая броситься в погоню. Но Лобин остановил остановила его. Когда Касиля увидела прибывшего отца, то заметила на его лице бороде и мече следы крови. Она бросилась к нему в объятия, без остановки повторяя: Папа, папа, папа здесь, чтобы спасти тебя. Сютеньхун забрался на спину лошади, чтобы осмотреться. Он увидел, как на востоке поднялся стол пыли, и понял, что в их сторону движется армия в железных доспехах. Мастер Му, давайте скорее отступим на запад, на ту возвышенность! воскликнул он. Мужу Олун знал о том, что Сю Тяньхун слов на ветер не бросает, да и к тому же он и в прошлый раз помог отвоевать Коран, поэтому быстро отдал приказ отступать. Но с западной стороны на них тоже надвигались цинские войска. Армия мусульман, подвергшаяся граду стрел, оказалась в ловушке. Мужу Олун подумал про себя. «Хуа Цунтун была права. Я ошибся, обвинив ее. Должно быть, она сейчас чувствует себя подавленной. Увы, я был слишком жесток». Ему пришлось вести свое войско на большую песчаную дюну и стойко обороняться, ожидая возможности выбраться из ловушки. Цинские солдаты не осмеливались броситься на них, потому что они были достаточно высоко. Хуо Цинтун привела свою армию на расстояние 10 ли от лагеря врага. В полдень того же дня командиры каждого отряда один за другим явились к ней, чтобы доложить о текущей ситуации. «Очень хорошо, вы все отлично поработали», — сказала Хуо Цинтун. Достав Линдзянь, она продолжила. «Командир второго отряда Зеленого Знамени, возьмите 500 бойцов и отправляйтесь оборонять южный берег Черной реки. Не дайте цинским войскам переправиться через реку. Если они начнут наступление, не рискуйте, а просто попытайтесь их остановить». Командир кивнул и удалился. «Командир первого отряда Белого Знамени», — обратилась дальше Хуо Цинтун, — «возглавьте войска и постарайтесь увести цинских воинов на запад. Не выигрывайте сражений, а просто уведите их как можно дальше». Командир Белого Знамени, будучи человеком горделивым, ответил. «Наши войска не могут не одерживать побед. Мы не умеем проигрывать». «Это мой приказ», — сказала Хуо Цинтун. «Возьмите с собой четыре голов овец и оставляйте их на своем пути по мере продвижения. Пусть это заставит противника идти на грабеж и отбирать животных». «С чего это мы будем дарить цинским войскам наш скот?» — возмутился командир. «Мне делать, что ли, нечего?» Хуо Цинтун сжала свой маленький рот и грубо спросила. «Ты не слушаешь мои приказы?» Командир достал свой меч и воскликнул. «Если бы ты вела нас к победе, я бы слушал твои приказы. Но если ты заставляешь нас проиграть бой, то я не буду подчиняться. Я веду вас к победе. Сначала вы пойдете в отступление, а затем отправитесь в контратаку». Глаза командира налились кровью, и он закричал. «Даже твой отец не верит в эту чушь, и ты думаешь, что сможешь обмануть меня?» «Думаешь, я не знаю, что у тебя на уме?» Из-за твоих приказов мы не спасли принцессу Касиле. Арестовать его! воскликнула девушка. Четверо солдат бросились вперед и схватили его за обе руки. Командир не сопротивлялся, а только холодно рассмеялся. Ход Сентун громко сказала: Цинские солдаты пришли сюда, чтобы унизить нас. Нам нужно объединить всю нашу армию, чтобы выиграть битву. Ты будешь слушать мои приказы или нет? Командир воскликнул. Не буду. И что ты мне сделаешь? Казнить его! Командир был слишком высокомерен и храбр, думая, что Хуо Центун не посмеет наказать его. Услышав это, он внезапно побледнел. Солдаты вывели его на улицу и отрубили голову мечом. После девушка велела выставить голову на всеобщее обозрение. Затем Хуо Центун поставила бывшего помощника командира во главе отряда Белого Знамени и приказала ему отступать на запад, пока он не увидит поднимающийся с востока клубы пыли а затем сделать крюк и вернуться как можно быстрее, избегая сражения с цинскими солдатами. Новый командир принял приказ. Остальным командирам она сказала в полном составе отправиться на восток и остановиться у Большого Болота. Отдав всем приказа, она отошла в укромное место, опустилась на колени и, заливаясь слезами, начала шепотом молиться. «О, великий Аллах! Пусть учение Твое победит нашего врага! Теперь мой отец не верит мне, мой брат не верит мне!» И даже мои люди не верят мне. И мне приходится убивать, чтобы заставить их делать то, что я приказываю. Аллах, благослови нас и дай нам победу, чтобы мой отец и сестра могли благополучно вернуться. Если им суждено умереть, пожалуйста, пощади их и позволь мне занять их место. Сделай так, чтобы мастер Чень и моя сестра полюбили друг друга и были счастливы вечно. Ты подарил моей сестре такую неземную красоту, поэтому ты по-особому дорожишь ею». «Так благоволи же ей и далее!» Закончив молиться, девушка села на коня и крикнула, «Отряды Черного Знамени следуйте за мной! Остальные — в оборону!» Мужу Олун Чэнь и другие оказались в ловушке в песчаных дюнах. Цинские солдаты дважды атаковали, но их нападения храбро отбивали мусульмане. Вокруг песчаных дюн громоздились трупы, и обе стороны понесли тяжелые потери. После полудня цинских солдат охватил ажиотаж — так как им навстречу неслась толпа воинов. Возглавлял эту толпу человек в желтых одеждах, с длинным мечом в руках и шапочке с пером на голове. Это была Хуа Цинтун. «В атаку!» — крикнул мужу Олун. Мусульмане бросились вперед, и цинские солдаты уже не были в силах противостоять воинам, нападавшим с двух сторон. Мусульманская армия объединилась. Принцесса Кассили подбежала к сестре и обняла ее. Хуа Цинтун взяла свою сестру за руку и крикнула. «Командир третьего отряда Черного Знамени, отступайте с людьми на запад, встретьтесь там с отрядом Белого Знамени и следуйте приказу их командира». Командир принял приказ. Отряд ехал на специально отобранных лошадях, которые мчались быстрее ветра. И уже через несколько мгновений они увидели развивающиеся вдалеке знамена, по пятам которых последовала часть цинских солдат. «Отлично», — сказала Хуо Центун. Командир первого отряда Черного знамени, отправляйтесь в город Яркент и выполните все приказы, которые даст мой брат. Командир второго отряда Черного знамени, отправляйтесь к южному берегу Черной реки и присоединитесь к войскам Зеленого знамени. Слушайте их приказы. Отряды отправились в путь, и цинские солдаты последовали за ними. Все остальные на восток, воскликнула Ход Сантун. Войско мусульман освободило путь, и мужу Алун, Чендзяло и оставшиеся солдаты ринулись на восток. Джао Вэй лично повел отряды в погоню за Хуа Цинтун. Отряды эти представляли собой группу элитных солдат манжурской армии. Сотня солдат мусульманского войска прикрывала отступление, но Джао Вэй и его люди смогли окружить и убить их всех. Генерал был просто вне себя от радости, увидев рядом с Хуа Цинтун знамя с изображением полумесяца. Он закричал «Тот, кто принесет мне сюда это знамя, получит сотню серебряных». Солдаты цинской армии, одобрительно крича, бросились вперед, желая заполучить награду. Мусульмане ехали на хороших лошадях, и цинской армии было трудно за ними угнаться. Но через 30-40 ли некоторые из мусульманских воинов начали отставать и были убиты противниками. Джао Вэй увидел, что все они были либо старики, либо мальчики, и воскликнул. «У их командира сейчас нет в распоряжении сильного войска. За ними!» Они проскакали галопом еще 7-8 ли и увидели, что мусульманские войска рассеиваются. Впереди, на вершине большой песчаной дюны, развивалось знамя с полумесяцем. Джао Вэй, обнажив меч, устремился вперед. Но когда он добрался до вершины, то до смерти испугался, увидев, что там выстроились отряды хорошо подготовленных мусульманских воинов. Руки Джао Вэя задрожали, и он чуть не выронил меч. Изначально цинских солдат было в несколько раз больше, чем мусульман, Но в погоню за отступавшими в разные стороны мусульманскими отрядами было отправлено так много воинов, что сейчас только 10 тысяч солдат в железных доспехах противостояли сосредоточенной мощи мусульманской армии. Позади них появились еще две мусульманские колонны. И увидев вражеские войска на севере, юге и западе, джоуэй крикнул «Все вперед! На восток!». Маньчжурские войска устремились вперед по мере того, как мусульманские бойцы постепенно приближались к ним. Им удалось пробраться на восток, но тут среди солдат, что бежали впереди, начали раздаваться крики ужаса. «Генерал, дело плохо! Впереди болото!» — крикнул Джао вэйю один из солдат. И правда, воины вместе с лошадьми начали увязать в трясинах. Оказывается, те реки в пустынях, которые не впадали ни в какое море, сливались с озерами, постепенно высыхали и превращались в болото. Площадь болот больше десяти ли, а глубина вязких вод больше десяти джаней. Невооруженным взглядом болот не было видно, но местные прекрасно знали, где они располагаются. Хо Центун устроила им ловушку, а Джао Вэй, которого ослепила жажда к победе, в эту ловушку попался. Чен Цзялуо и остальные стояли на песчаных дюнах и наблюдали за битвой, видя, как все больше и больше цинских солдат погружаются в грязь. Те цинские солдаты, что шли последними, пытались развернуться и убежать, но мусульмане уже успели вырыть глубокий ров, который лошади противника преодолеть не могли. Войско в железных доспехах было зажато с трех сторон. Они медленно погружались в трясину один за другим. Цинские солдаты кричали и вопили. Когда грязь достигла их ртов, крики прекратились. Теперь можно было увидеть лишь беспомощно размахивающие руки, а через некоторое время их тела полностью погрузились в трясину. Оставшаяся цинская армия сражалась отчаянно, но все равно увязала в болоте. Лишь сотни воинов и Джао удалось спастись, проложив себе кровавый путь через мусульман. Принцесса Касили смотрела на бесчисленное множество солдат и лошадей, катающихся и дерущихся в грязи, обнимающихся и плачущих, отчаянно сопротивляющихся. Она не смогла этого вынести и отвернулась. муж лун смеялся и кричал, но внезапно лицо его стало более серьезным. Он повернулся к Хо сантун и произнес. «Я сказал то, чего не следовало. Не злись на меня. На самом деле мой характер очень вспыльчивый, а отец, я честно сказать, не очень». Хо Центун прикусила губу и ничего не сказала. Синьян, стоя на коленях, начал кланяться. «Черт меня побери, я не понял, как гениален был план этой девушки и нагрубил ей. Прости же ошибки людей, что ниже и глупеет тебя». Но Хо Центун уже натянула поводья и устремилась вниз с дюны. Джан Цзинь рассмеялся и сказал. «Забудь. Забудь. Я попрошу главу принести ей извинения твоего лица позже. Но я только одного не понимаю». Почему она не привела всех цинских солдат в это болото? Сютень хун сказал. Сравни численность армий. Если бы тут сейчас были все цинские войска, как бы мы смогли заманить их на болото? Зря мы только винили эту девушку, сказал Джан Зинь. К этому времени большая часть цинской армии уже погрузилась в трясину. Крики стихли, болото поглотило всю оставшуюся армию. От людей, лошадей, мечей, копий и доспехов не осталось и следа. Лишь несколько сотен знамен валялись в грязи. «Отправляемся на южный берег Черной реки», приказала Хуо Центун, и все послушно пошли за ней. По дороге Чен Цзялуо и мужу Олун обсудили произошедшие события. Му Олуну было не по себе. Обе дочери были его сокровищами и любимицами, но обе влюбились в Ханьса Ченя. Согласно мусульманским обычаям, мужчина может жениться на четырех женах, но Чен Цзялуо не придерживается обычаев мусульман. Он слышал, что Ханьса женится только на одной женщине. Не зная, как решить это дело, он подумал про себя поговорим об этом после того как цинские солдаты потерпят поражение ход умна укосили чистое сердце и они обе хорошие подруги выход всегда есть мусульмане прибыли на южный берег черной реки ближе к вечеру прискакал солдат и запыхавшись доложил цинские солдаты упорно атакуют командир второго отряда зеленого знамени мертв а командир второго отряда черного знамени тяжело ранен потери велики «Скажи помощнику командира второго отряда Зеленого Знамени, чтобы он принял командование». «Он не должен отступать ни на шаг», — приказала Хуо Центун. Солдат снова умчался. Мужу Олун сказал, «Может, нам пойти в подкрепление?» «Нет», — резко ответила Центун и, повернувшись к солдатам, сказала, «Пока отдыхайте. Только никаких костров, никакого шума». Приказ был отдан, и войска просто молча отдыхали в темноте. Вдали слышался шум черной реки, и звуки, с которыми цинские и мусульманские войска убивали друг друга. Прибежал кавалерист и доложил. «Новый командир отряда «Зеленого знамени» убит. Люди теряют последние силы!» Хуо Цинтун сказала. «Командир третьего отряда «Зеленого знамени». Твоя команда пойдет на подкрепление, а ты возглавишь это все». Командир поднял свой длинный меч, кивнул и повел свою команду к сражающимся. «Госпожа Хуо Цинтун, я тоже пойду и буду сражаться?» спросил Джан Цзинь. «Нет, не стоит. Лучше отдохни». Джан видя, как девушка лихо раздает приказы, спорить не стал. Вскоре звуки битвы переросли в рев. «Отряды Зеленого Знамени будут находиться в засаде за песчаными дюнами на востоке. Отряд Белого Знамени, монгольские и казахские войска, будут находиться в засаде, на западе», — приказала Хуа оно «А ну, за мной!» Они поскакали к Черной реке, и по мере того, как они приближались к ней, металлический звон оружия становился поистине оглушительным. При свете факелов они увидели мусульманских бойцов, храбро защищавших деревянный мост через реку перед лицом яростных атак лучших солдат цинской армии. «Отступайте!» — крикнула своим сражавшимся солдатам Хуа Центун. И бойцы на мосту отступили, оставив проход, по которому хлынули несколько тысяч цинских войск. Но они не знали, что деревянные балки на мосту были заранее ослаблены и привязаны к лошадям толстыми веревками. По приказу Хуа Центун солдаты хлестнули лошадей, и те поскакали вперед. Мост мгновенно обрушился. Сотни солдат в железных доспехах, находившихся на мосту, упали в реку. Оставшиеся на другом берегу реки цинские войны не смогли помочь своим бойцам. По приказу Хуа Центун, основная часть мусульманской армии, прятавшаяся за песчаными дюнами, появилась и разгромила цинские войска, которые успели перебраться на южный берег. Те, кто упал в воду, утонули под тяжестью собственного обмундирования, а цинские войны на другом берегу реки были так напуганы зрелищем резни, что повернулись и бежали в сторону города Яркенда. «Переберитесь на другой берег и пуститесь за ними в погоню», приказала Хо Центун. Войны быстро соорудили деревянный мост и помчались к Яркенду. Жители города уже давно оставили свои дома. Увидев, что к ним движется цинская армия, Хо Ай, следуя указаниям своей сестры, сначала оказал небольшое сопротивление, а потом отступил из города. Вскоре после этого прибыли цинские войска, бежавшие с берегов Черной реки. Вместе с генералом Джао Вэем и его сотней с лишним весьма потрепанных телохранителей. Город теперь был полон цинских солдат. Увидев, что его солдаты потерпели поражение на реке, генерал был очень разгневан. Немногим позже Джао получил сообщение о том, что несколько сотен военнослужащих, которые пили воду из городских колодцев, умерли от отравления. Он послал отряд собрать немного чистой воды за пределами города. А затем небо окрасилось в красный цвет. Оказывается, эта местность была богатыми сторождениями нефти. По приказу Хуа Центун в каждом доме были заложены бочки, наполненные нефтью. Мусульмане, сидевшие в засаде, пробрались в дома и подожгли их. Город превратился в огромную горящую печь. Джау Вэй, в сопровождении своих солдат бежал сквозь огонь и дым. В городе началась жуткая давка. Солдаты, орудуя мечами, прокладывали кровавую дорогу к выходу. Добравшись до западных ворот, Джаувей Уэй хотел было выйти. Но с противоположной стороны появился большой отряд солдат в железных доспехах, сообщивших, что городские ворота заблокированы мусульманами, и вырваться наружу невозможно. Джаувей повернул на восток. Огонь разгорался все сильнее. Железные доспехи раскалились, и воинам пришлось поспешно снять обмундирование. Город Яркент был в панике. Где генерал? крикнула группа солдат, подбежавшая в спешке. Он здесь! крикнули войны Джаувея. Генералу подбежал один из командующих, Хэ Эрда, и доложил «У восточных ворот вражеских солдат меньше, поспешим на восток». Хотя Джоуэй оказался в критической ситуации, он сохранял спокойствие и повел своих солдат прорываться к восточным воротам. Цинские солдаты были без своих железных доспехов, поэтому теперь их с легкостью убивали и ранили. Пожар в городе стал еще сильнее. Цинские солдаты тысячами сгорали заживо. Запах Гарри был отвратительным. Город был полон криков. В разгар пожара Джан Джао Джун, вооруженный длинным мечом, привел группу цинских солдат на место происшествия и вывел Джау Вэя. Хуа Центун и остальные наблюдали за происходящим с возвышенности. «Это ужасно! Ужасно!» — воскликнул Му Лун. Хуа Центун отправил еще больше войск вниз, чтобы помочь блокировать восточные ворота города. С бегством Джау Вэя цинские солдаты, оставшиеся внутри, остались без лидера. Они отчаянно метались по городу, Но поскольку мусульмане заблокировали все четверо ворот, все они погибли в чудовищной печи. Подождите, сигнальный костер!» – приказала Хуа Центун. И приготовленные кучки волчьего помета были подожжены, отчего к небесам поднялся огромный столб черного дыма. Дым был настолько густым, что его было видно за десятки ли по всей пустыне. Джоу Ци спросила Сюй «Зачем мы это сжигаем?» «Это способ связаться с остальными». Вскоре после этого, в более чем 20 ли к западу, в воздух тоже поднялся черный дым. «Когда люди на западе увидели дым, — объяснил Сю Тяньхун, — они тоже подожгли волчий помет. Таким образом, можно очень быстро передавать сигналы на расстоянии до сотни ли. Мусульмане одержали три победы и уничтожили более 30 тысяч лучших цинских воинов. Бойцы обнимали друг друга, пели и танцевали вокруг городской стены Яркенда. Хуа Цинтун созвала своих командиров. Мы разобьем здесь лагерь на ночь, сказала она. Каждый человек должен разжечь 10 костров и разместить их как можно дальше друг от друга. Более 10 тысяч цинских солдат погнались на запад за третьим отрядом Черного Знамени. Мусульмане ехали на сильных и быстрых лошадях, но командующий цинскими войсками генерал Джао Уэй получил приказ задержать мусульманское войско, и он безжалостно подгонял своих людей. Две армии мчались через пустыню. Грох от лошадиных копыт звучал подобно грому. Через несколько десятков миль на пути манчжурской армии внезапно появилось стадо из нескольких тысяч голов овец. Солдаты погнали за ними, крича от радости, и убили столько, сколько смогли ради пропитания. Их шаг замедлился. Отряд Черного Знамени тем временем объединился с отрядом Белого Знамени. Мусульмане скакали дальше, ни разу не столкнувшись с преследующими их цинскими войсками. Ближе к вечеру они увидели пелену густого дыма, поднимающуюся с востока. Командир Белого Знамени воскликнул. «Девушка в желтых одеждах выиграла битву! Давайте повернем назад, на восток!» Настроение воинов улучшилось, и они натянули по воде своих лошадей. Увидев, что противники поворачивают, цинские войска были сбиты с толку и бросились в атаку. Но мусульмане обошли их на расстоянии, а противники последовали за ними. Мусульманские отряды скакали галопом всю ночь. Манджуры всегда были на виду. Цинский полководец хотел снискать себе большие заслуги поэтому многие из его лошадей умерли от истощения и переутомления. Ближе к полуночи они наткнулись на генерала Джао Вэя, ехавшего верхом перед примерно тремя тысячами раненых. Надежда Джао Вэй немного возросла, когда он увидел приближающуюся цинскую колонну. В его голове пронеслась мысль. После одержанной победы они должны быть явно не готовы к бою сегодня ночью. Если наша армия застигнет их врасплох, это может обратить поражение в триумф. Он приказал войскам продвигаться к Черной реке, И примерно через 20 ли разведчики доложили, что мусульманская армия разбила лагерь впереди. Джау Вэй повел своих командиров на возвышенность, чтобы осмотреть место происшествия, и холодок пробрал каждого из них. Вся равнина была покрыта лагерными кострами. Простиравшимися казалось бесконечно. Они услышали издалека крики людей и ржания лошадей и задались вопросом, сколько воинов собрали мусульмане. Джау Вэй молчал. С такой огромной армией мусульман? Нет. «Нет ничего удивительного, что мы столкнулись с некоторыми трудностями», — сказал Хэ Эрда. Но никто из них не знал, что это был блеф Хуо Центун. Она приказала каждому солдату разжечь по 10 костров, поэтому с высоты зрелище для цинского генерала и его приспешников было явно устрашающим. Джауэй поспешно отдал приказ. «Быстро садитесь на лошадей и отступайте на юг. И только попробуйте издать хоть один звук». Уставшие и голодные солдаты с неохотой сели на своих лошадей. «По словам проводника, — сказал Хэ Эрда, — необходимо пройти на юг через подножие извилистой горы Инцыпань. Но после сильного снегопада путь по этой тропе слишком сложен». «Силы противника таковы, что у нас нет другого выбора, кроме как направиться на юго-восток и попытаться встретиться с генералом Фу Дэ, чей отряд идет через Гоби», — ответил Джао Вэй. «Генерал, ваше решение гениально», — сказал Хэ Эрда. Вэй хмыкнул. Нелегко было принять такие лестные слова после крупного поражения. По мере продвижения армии на юг, дорога становилась все более коварной. Слева Черная река, справа горы Инцепань, а в темноте ночи не было видно ни звезд, ни луны, только слабый отблеск снега на горах. Джао приказал «Кто издаст хоть малейший шум, будет немедленно убит». Большинство цинских солдат были родом из Ляудуна и знали, что снег на горах очень плотный, поэтому громкие звуки могут привести к сходу лавины. Они шли тихо и осторожно но дорога становилась все круче и круче. Вдруг откуда-то спереди раздался крик, сообщающий о нападении мусульман, и один из командующих по имени Дэ Э. повел свои лучшие войска навстречу неприятелю. Приблизившись, мусульмане внезапно спрыгнули с коней, каждый достал кинжал и вонзил его в бедро лошади. Лошади, страдая от боли, с диким криком бросились на цинских солдат. Дорога была очень узкой, лошади и люди падали в реку. Мусульмане поднялись на холм по короткому пути и принялись сбрасывать валуны, тем самым перекрыв дорогу. Д.Э. поспешно приказал своей армии отступать, но услышал крики с тыла. Путь назад им тоже был отрезан. Д.Э. сам ринулся вперед, но увидел, что на вершине горы Инцепани развивается на ветру большое знамя с полумесяцем, а под знаменем стоят более десяти человек, которые командуют и наблюдают за битвой. Джаувей вэй отдал приказ. «В атаку, невзирая на смерть и увечья! Подоспела группа солдат в доспехах. Половина из них держала щиты, чтобы отбивать стрелы. А другая половина убирала валуны, лошадей, трупы и раненых солдат с дороги, чтобы расчистить путь. Путь им преграждали десятки мусульман. Дорога была узкой, и хотя цинских солдат было большинство, им было трудно одолеть мусульман. Мусульмане, стоявшие на пути, внезапно расступились и позади них появились десятки самодельных пушек. Перепуганные до полусмерти, цинские войска пришли в замешательство. Многие обернулись в бегство как раз в тот момент, когда с грохотом выстрелили пушки, забрасывая их железными осколками и гвоздями, мгновенно убив более 200 человек. Когда грохот пушек затих, Джао услышал слабый шелестящий звук и почувствовал холод на шее от снега, попавшего ему за воротник. Он посмотрел вверх по склону горы и увидел, что снежные поля начинают медленно двигаться. «Генерал!» — закричал Хэ Эрда. «Дело плохо, нужно бежать!» Джао развернул своего коня и поскакал обратно тем же путем, каким они приехали. Его телохранители рубили цинских солдат на своем пути, отчаянно сталкивая их с дороги в реку внизу, в то время как звук приближающейся снежной лавины становился все громче и громче. Внезапно тонны снега брушились на дорогу с оглушительным грохотом. Джао с Хэ Эрда и Джан Джао Джунам смогли избежать смерти под лавиной. Они проскакали больше трех ли, прежде чем осмелились остановиться. Оглянувшись, они увидели несколько тысяч солдат, погребенных под огромным слоем снега. Не смог спастись даже командир Д.Э. Дорога впереди тоже была перекрыта сходом лавины. Джао Вэй, находившийся в таком отчаянном положении и потерявший за один день целую армию в 40 тысяч человек, разрыдался. «Генерал, давайте поднимемся на гору», — сказал Джан Джао беря Джао Вэя под руку. «Кто-то пытается сбежать, схватить их», — приказала хо Центун. Группа воинов бросилась вперед и радостно заулюлюкала, увидев троих беглецов в богатых одеждах, что указывало на их важность. В душе Джао Вэй кричал от разочарования. После всего, что произошло, не хватало только, чтобы его унизили и взяли в плен. Джан Джао Джун не вымолвил ни слова. Собрав волю в кулак, он двинулся вперед. Держа генерала Джао Вэя одной рукой, он словно летел по этой заснеженной и обледенелой горе. Несмотря на то, что Хэ Эрда шел с пустыми руками, Он все же не смог догнать их и был схвачен. Десятки солдат мусульманской армии преследовали беглецов. Джан джауджун отбивался одной рукой. Мусульмане падали и спотыкались друг от друга, но все еще бежали следом. В это время командиры каждого отряда вернулись, чтобы сообщить о победе. В этом бою была уничтожена вся цинская армия. Кроме генерала Джау Вэя и Джан Джауджуна спаслись лишь несколько десятков воинов благодаря ловкости и удаче. Ход Сентун и другие вошли в лагерь противника. Мусульмане начали освобождать заключенных, забирать еду и все, что представляло ценность. Среди пленных были четверо братьев Хулун. Их нашли связанными в палатках. Чен спросил, что произошло. Хулун Даху сказал, «Генерал Джао обвинил нас в том, что мы помогли вам. Он хотел казнить нас после того, как одержит победу». В то время от разведчиков поступило срочное сообщение о том, что около пяти тысяч цинских солдат идут на юг из Гоби. Хуа Цинтун немедленно повела 10 тысяч солдат обратно, навстречу врагу. Проехав десятки миль, Хуа Цинтун увидела войско цинских солдат. Это было подкрепление, доставленное заместителем Джао Вэя, генералом Фу Дэ. По пути он встретил Джао и Джана, и узнав, что цинская армия уничтожена, поспешно собрал оставшихся солдат и отступил на восток. Но в конце концов у него на пути встала Хуа Цинтун. Цинские солдаты пришли на помощь, но и без того малочисленная армия была измучена. Как они могли помешать армии мусульман незамедлительно нанести удар, когда преимущество было на их стороне? Генерал Джаовей больше не мог сражаться. Он приказал своим людям окружить лагерь, а цинским лучникам стать в кольцо и обороняться. Мусульмане атаковали и несколько раз пытались пробиться, но ничего не выходило. Хуа сказала. «Они обороняются. Потери будут большими, если они нападут. Лучше взять их в осаду». «Верно», — поддержал муж Олун. Хуа Цинтун приказала копать траншею. Более 10 тысяч вернувшихся солдат работали сообща, чтобы вырыть глубокие рвы вокруг обороны цинских солдат, намереваясь заморить их голодом и жаждой до смерти. Вечером хо Ай привел тысячное мусульманское подкрепление, чтобы построить насыпь перед длинной траншеей. Мусульмане разгромили цинских солдат у подножия горы, а затем 4 месяца осаждали их. Стоя на возвышенности, Вэнь Тайлай увидел издалека человека, в котором он узнал Джан Джао Джуна. В ярости он схватил лук и стрелы. Сю сказал, «Боюсь, слишком большое расстояние». Вэнь Тайлай хотел применить свой особенный прием, натягивая стрелу на тетиву, но тетива порвалась. Он тут же взял два лука, сложил их вместе и пустил стрелу. Она полетела прямо по направлению к Джан Джао Джуну, словно падающая звезда. Джаоджун был удивлен. Как на таком большом расстоянии может долететь стрела? Стрела вонзилась прямо в грудь солдата, стоящего справа. Четвертый брат, давай поспешим и поймаем предателя, сказал Вэй Чунхуа. Нет, не нарушайте приказ госпожи Хуа Цинтун, ответил Тяньхун. Вэйн Тайлай, Вэй Чунхуа и другие кивнули в знак согласия. Все смотрели на Джан Чао Джуна с глубокой ненавистью и думали, однажды мы поймаем этого предателя и разорвем его на куски. Под траурную музыку мусульмане рыли под землей глубокую яму, укладывали в нее павших воинов лицом на запад и закапывали их. Чен Цзялуо и другие были очень удивлены и спросили солдат рядом, для чего это делалось. Один из солдат ответил «Мы мусульмане. Когда мы умираем, наши души возвращаются на небеса. Наши тела должны лежать прямо, лицом к святой земле Мекке на западе». Герои, понимающе вздохнули, услышав это. После похорон мужа Лун повел свою мусульманскую армию на молитву, чтобы поблагодарить единого Бога за защиту и победу в великой битве. После молитвы армия разразилась аплодисментами. Капитаны отрядов подошли к Хо Цинтун и подняли сабли, отдавая дань уважения. Тут Сютьяньхун задумался. Император заключил с нами союз. Почему же он не вывел свои войска? Намеренно ли? Может, он хотел уничтожить самых сильных воинов династии Цин в пустыне? Вэнь Тайлай сказал. «Я не доверяю императору». Как он мог знать, что Хуа Центун выиграет эту большую битву? Джан Джоу Джун вернулся, и его намерения явно не были благими. Никто не мог дать однозначного ответа. Члены Ордена хвалили Хо Центун за умелое командование войсками. «Сунь Зы говорил, мы едины, а враг разбит на 10 частей. Если мы нападем на него, то сил у нас будет в 10 раз больше, а значит, нас станет много, а противников мало», восторженно произнес Ю Юй Тун. Молодая девушка из армии мусульман вышла вперед и тоже процитировала Сунь Цзы, назвав его великим. Джо Ци широко раскрыла глаза и воскликнула. «Вы говорите чепуху. Наша Хуа Цинтун так хороша в бою, а вы все еще восхваляете старика Сунь Цзы. Все дружно засмеялись.